Глава 21. Алексей уже два часа сидел в своем кабинете. Я же не находила себе места. Мне казалось, что самое трудное позади. Мой любимый муж наконец-то был рядом, но проблема заключалась в том, что я получила старую версию Кощея Бессмертного. Грустно улыбнувшись своим мыслям, я снова бросила взгляд на закрытую дверь. Интересно, что он там делает? Рядом шмыгнул Барбарик. Вряд ли он запомнил Алексея. Все же его не было почти месяц. Я осторожно постучала в дверь. «Лёша, поужинаем?» «Хорошо. Минут через пятнадцать. Я буду на кухне». Разговор через закрытую дверь можно было считать успешным. Я накрыла на стол, приготовила свое коронное блюдо и стала ждать Алексея. Под ногами путался Барбарик, и я отвела его в гостиную, дав грызть косточку. Пока Алексей к нему не привык, пожалуй, стоит сократить их общение до минимума. «Это пельмени или суп?» — спросил Алексей, стоя над плитой. «Это суп с пельменями», — улыбнулась я. «Садись». Поставив перед ним тарелку, я добавила последний штрих — зелень. Алексей недоверчиво смотрел на варево. «Ну как?» — спросила я, когда он осторожно попробовал бульон с кусочком картошки. «Спасибо, съедобно». «А вот это было обидно», — насупилась я. «Он же любил их. Это была наша фишка». «Извини». Алексей без особого удовольствия съел пельмени. «На каком то месяце?» «28 недель», — ответила я, радуясь, что он проявил интерес. «Понятно. Значит, ребенок появится где-то в конце декабря?» «Да, конец декабря, начало января». «Что мы собирались делать потом?» — спросил Алексей, и я не сразу нашла, что ему ответить. «Ничего? Жить дальше?» «Лёша, к чему эти вопросы?» Я не хочу становиться смертным. От подобной фразы я напряглась. Ты уже смертный. Надеюсь, после рождения ребенка бессмертие вернется обратно к тебе. А если нет, то мне очень жаль. Придется тебе его вырастить, состариться и умереть. Ты хоть понимаешь, с кем сейчас говоришь? Повысила я голос. Я не хочу менять свою жизнь. Меня устраивает все как есть. Поэтому ты должна... замолчи, рявкнула я, резко встав. «Не смей даже произносить это вслух!» Сердце бешено колотилось. Я смотрела на Алексея и не могла поверить, что до знакомства со мной он был таким эгоистичным чудовищем. Я пулей вылетела с кухни, хватая ключи от машины. В дверях показался Барбарик. Нельзя было бросать его вместе с Алексеем. Схватив пса, я посадила Барбарика в машину. Руки тряслись. Я вставила ключ зажигания и сдала назад, чуть не снеся ворота. Уезжая все дальше и дальше от дома, я понемногу приходила в себя. Нужно было срочно собрать вещи и уехать к родителям. Алексей мог быть опасен. Мало ли, что ему придет в голову. Ничего не видя от слез, я остановила машину. Барбарик переполз ко мне на руки. Пес уже с трудом помещался между мной и рулем. Вытерев рукавом толстовки глаза, я попыталась успокоиться. Взгляд упал на поврежденное дерево. Не знаю, как, но я остановилась прямо напротив места аварии. Даже зная, что я бессмертна, Лёша все равно предпочел рискнуть собой и принял основной удар на себя. Нет, я не могла его бросить в таком состоянии одного. Однажды я уже уехала, и чем все это закончилось? Я развернула машину и поехала обратно домой. Мой муж был где-то внутри Кощея, нужно было просто до него достучаться. Вернувшись, я решительно пошла в его кабинет. «Хватит с ним любезничать». «Знаешь, Лёша, ты можешь утверждать сколько угодно, что до встречи со мной у тебя было все отлично, но я слишком хорошо тебя знаю». «Ты был одинок, несмотря на толпы красоток, прельщённых вечной молодостью и деньгами. И иглу ты хранил в этом чёртовом набалдашнике только ради того, чтобы почувствовать лишний раз вкус жизни». «А теперь ответь мне, Кощей, разве человек, которого все в своей жизни устраивает, Думает о том, чтобы ее прервать. Я испытующе смотрела в лицо Алексея. Он нацепил маску безразличия, но в глубине глаз я видела его растерянность. Ребенок родится. Точка. Заруби это себе на носу». Я вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. Немного полегчало. Выжатая как лимон, я поднялась на второй этаж, быстро покидала все необходимые Алексея вещи в одну из спален, не особо беспокоясь о порядке, и закрылась вместе с Барбариком у себя. Мне не терпелось лечь спать и поскорее оставить этот день позади. Рано утром меня разбудил Барбарик. Нацепив на пижаму куртку и натянув уги, я вышла с ним погулять. На улице моросил мерзкий дождик, и мы быстро вернулись домой. Алексей еще спал. Я сварила кофе, приготовила омлет и пошла его будить. «Лёша, доброе утро! Завтрак готов!» Ответа не последовало. Я осторожно повернула ручку двери и обнаружила, что Алексея внутри нет. Проверив в панике весь дом, я попыталась представить, куда бы он мог отправиться, и в голову быстро пришел один очевидный ответ. «Приёмная Алексея Юрьевича Бессмертного». «Здравствуйте, Софья. Это Ксения. Алексей на месте?» «Да, Ксения Константиновна. Сейчас переведу». «Нет, не стоит, спасибо. Я положила трубку. Этот бессовестный упырь ушел на работу на второй день после выписки и даже ничего мне не сказал. Медленно выдохнув, Я представила, как придушу его собственными руками. Кажется, отпустила. Завтракать в одиночестве мне было не впервой, но все равно на душе остался осадок. «Когда же эта черная полоса закончится?» — спросила я Барбарика, и тот радостно завилял хвостом. Я ломала голову над тем, как вернуть своего мужа. Наверное, зря я так на него накинулась, и нужно было медленнее погружать его в реальность. Еще повезло, что тогда я примчалась в больницу в Толстовке. Кощея бы удар хватил от осознания, что у него есть беременная жена. После завтрака я поднялась в спальню и открыла шкаф. Черные платья, что так сильно любил Алексей, висели в самом дальнем углу. Я достала одно из мягкой стречевой ткани с высоким воротником. По идее, в него можно было бы влезть. После аварии мне было не до внешнего вида. Я одевалась поудобнее, выполняла минимум дел по дому, откровенно забила на работу и все свободное время проводила в клинике рядом с Алексеем. Неудивительно, что он меня не узнал и был в шоке от дома. В обед я приехала к офису Кащея. Пользуясь свободной минуткой, поправила в лифте макияж. Алые губы притягивали взгляд, волосы мягкими волнами опускались ниже плеч. Пожертвовав комфортом, я надела черное обтягивающее платье и туфли на высоких каблуках. Сверху кашемировое пальто, которое Алексей сам мне купил в подарок пару лет назад. Накинутое на плечи, оно отлично сочеталось с платьем. Жаль, я не могла его надеть по-нормальному, так как новая фигура плохо вписывалась в приталенный фасон. Чувствуя себя на высоте, я с высоко поднятой головой вошла в офис и тут же поникла. Кажется, годы хоум-офиса дали о себе знать, и я успела забыть, насколько красивыми могут быть офисные пираньи. «Добрый день, Софья. Я к Алексею Юрьевичу». Я улыбнулась блондинке на месте — Которая когда-то сама занимала. Забавно, ведь именно так мы с ним и познакомились. Я была секретарем, а он моим боссом, с бешеной невестой. С заминкой, но Алексей все же позволил мне зайти. Его кабинет практически не изменился. Привет. Я непринужденно улыбнулась. Алексей копался в груди бумаг и сверял их с данными на компьютере. Здравствуй, все в порядке? Он даже не поднял на меня взгляд: Ну, как тебе сказать? Мой муж на второй день после выписки тайком сбежал на работу, и я за него слегка переживала. Не стоило. Он замолчал, видимо, ожидая, что я уйду. Что-то еще? Да. Мы едем обедать, твердо сказала я. У меня еще много работы. Светлана закажет еду в офис. Прежде чем приезжать тебе, следовало позвонить. Отчитал меня Алексей. Боже, дай мне сил. Софья. «Твоего секретаря зовут Софья», — поправила я. «Мы едем сейчас». «За 60 минут мир не рухнет, и твой бизнес не превратится в прах». Алексей раздраженно отложил папку с документами и уставился на меня. «Надо же, мне удалось привлечь его внимание». «И что, обычно это со мной срабатывало?» Он скептически вскинул бровь. «Нет, ты прав. Но раз не хочешь по-хорошему...» Я решительно подошла к столу, и Алексей интуитивно отодвинулся. Облокотившись на подлокотнике, я загнала его в ловушку и заглянула в бесстыжие глаза. «Выбирай, любимый. Или мы вместе пообедаем, или я вернусь, расстроенная, домой, и разложу все твои драгоценные рубашки и костюмы, полностью игнорируя цветовую гамму». Алексей вздрогнул, и я кровожадно улыбнулась. «Это еще не все, дорогой. После я перейду к галстукам». Мои губы практически касались его уха и смешаю крапчатые с однотонными, полосатые с геометрическими. А когда настанет очередь запонок... Твоя взяла. Алексей ослабил узел галстука. Но ресторан я выберу сам. Нет, — отрезала я. Прими поражение и смирись. Один ноль в мою пользу. Он нехотя взял пальто, и мы вместе вышли из офиса.